Глава 5 «У меня все в порядке», – вдохновенно врала Вика. «Честное слово». «А почему голос такой усталый?» Марк не спешил верить. Девушка уже знала, что это ловушка. В принципе, он ее неплохо умел чувствовать, иногда даже слишком. Но сейчас Вика ни на секунду не сомневалась, что голос у нее нормальный. А он просто проверяет. «Ну, конечно, в его понимании она не способна держаться в стороне от неприятностей, хотя в свете последних событий с этим не поспоришь». «Неусталый, нормальный для человека моего возраста». «Ты еще добавь видавшего вида», – хохотнул мужчина. «Сальери, надеюсь, там не ошибается «Ну, часто мы не пересекаемся, но иногда заходит, мы общаемся. А что, ты против?» «Да. Тогда тебе не повезло», – незамедлительно отозвалась она. «Другом он был мне раньше, чем мужем, и будет другом». «Да ладно, Вик, я пошутил. Послушай, мне жаль, что я сейчас не с тобой, что ожидание затягивается, но я тебе обещаю». «Не надо ничего обещать, я всё прекрасно понимаю, в том числе и то, почему ты опаздываешь. Я не злюсь». Я хочу, чтобы ты приехал сюда раз и навсегда, а не разрывался между двумя странами. Не торопись, я могу подождать». «Не надо настраиваться так драматично. С оформлением документов Евы почти покончено. Сегодня я встречаюсь с Мати по поводу бизнеса, так что посмотрим. Я и сам без тебя долго не выдержу. Мне нужно идти». «До завтра, тогда». «До завтра». Долгую разлуку Вика не приветствовала, но сейчас была не против того, что Марк остаётся в Германии. Нет, он бы не стал её останавливать, он бы и сам присоединился к расследованию. Иными словами, проблем было бы вдвое больше, чем с одним сальери. Завершив звонок, Вика вернулась в кухню, где ожидали мужчины. Они предлагали остаться в парке, но её этот вариант совсем не устраивал. Особенно после того, что сумел выяснить Сальери. Оказалось, что он был не единственным, кто следил за Наташей. Первым, что он заметил, было странное поведение девушки. Иногда она останавливалась, принимала театральные позы, бежала к цветам и нюхала их, как ребенок малый. Мечтательно смотрела на облака и украдкой оглядывалась по сторонам. Это было бы похоже на диагноз – если бы Сальери не заметил пару молодых людей с профессиональными камерами, следящих за ней. «Цирк какой-то», – возмущался итальянец. «Она знает, что они снимают, а они знают, что она позирует. Этого только Пень выкорчеванный не понял». «Зачем такие сложности? Почему нельзя работать нормально?» Ещё немного понаблюдав за этой картиной, он вернулся к Вике, чтобы поделиться впечатлениями. Девушка такую поспешность не поощряла. Он мог хотя бы посмотреть, куда направлялась Наташа. «Ай, да никуда!» – отмахивался Сальери. «Она могла так по парку весь день горцевать, солнышком на ладошке». «Надо ещё раз за ней проследить», – оживился Игорь. кстати мысль «Думаешь, она к чему-то причастна?» «А почему бы и нет?» «Мне всегда казалось, что она завидует Соне, а теперь еще и так отзывается о ее работе, как будто сама такую хочет. Уверен, что это неспроста». «Если так, то у нее побольше других мотивов было, чтобы эту самую Соню убить. А я о чём? Вика пока наблюдала за ними молча. Если бы они обернулись в ее сторону, то увидели бы весьма мрачное выражение лица. Однако мужчины уже были увлечены общей идеей. Сальери, ясное дело, опять рад в детектива поиграться. А вот Игорь, девушке совсем не нравился странный блеск, появившийся в его глазах. Когда их планы дошли чуть ли не до того, как пробраться в дом к Наташе, Вика решила вмешаться. «Я вашему шпионскому капустнику не сильно мешаю?» «Нет», – беспечно отозвался Сальери. «Вика, Кара, как думаешь, чем может стукнуть человека, чтобы следов не осталось?» «Знаешь, этот вопрос у меня часто появляется, когда я на тебя гляжу. Вы оба совсем с ума посходили. Вы девиц убить собрались». В уголовников переквалифицировались. «Сандро, куда ты снова лезешь? Не помнишь, к чему твои предыдущие игры привели?» Сальери задумался. А вот Игорь, ничего о предыдущих расследованиях не знавший, не спешил успокаиваться. «Но это же может быть очень важно. У Наташи были причины убивать Соню». «Как и у тебя», – холодно напомнила Вика. «Нет». «Да неужели?» Разговор с соседкой Сони она помнила прекрасно. Наташа – существо хамоватое, но адекватное. Такое убийство, вряд ли она была на это способна. Если бы ей захотелось избавиться от заклятой подруги, она могла бы кинуть ей фен в ванную или посыпать что-нибудь в кофе. А все эти извращения с колючей проволокой больше похоже на профиль психа. Тут уже Игорь впереди других кандидатов. Увиделся с бывшей возлюбленной, она ему в очередной раз отказала. Он устроил линчевание. Жутко, но просто. Версия была теоретически возможной. Интуиция Вики намекала ей, что не настолько он сумасшедший, чтобы такое творить, но игнорировать интуицию сейчас было выгодней. Да и самому Игорю, судя по взгляду, остро не хватало уверенности. Он только и смог что пробормотать. «Я её не трогал». «Правда?» «Наверное». Даже Сальери притих, наблюдая за ними. Вика знала, что должна была бы опасаться так откровенно давить на психа, но страха не было. Общение с Евой её многому научило. «Не лезь в это! Полиция разведела уже закрыла?» — осведомилась девушка. «Вроде бы нет». «Вот и позволь людям выполнять свою работу. Ты не должен так откровенно лезть в подобные дела, Игорь, пока не избавишься от провалов в собственной памяти. Ты помнишь, где был той ночью? С кем? Что делал?» «Мы ведь с тобой об одном думаем. Наташу ты подозреваешь только потому, что тебе очень уж не хочется внезапно обнаружить собственную вину». Игорь ничего не сказал. Глядя только вниз, себе под ноги, он поднялся из-за стола и вышел из квартиры. По-хорошему, за ним нужно было бы проследить, но делать этого Вике не хотелось. Хватит уже брать на себя чужие проблемы. «Жестоко», – прокомментировал Сальери. «Как есть. Хочешь помочь ему? Помогай». «А что я? Ты сама говоришь, что я безответственный». «В такой ситуации нужен человек с холодным рассудком, то есть ты». «Я, конечно, понимаю, что я человек с холодным рассудком, горячим сердцем и тяжелой рукой», – вздохнула Вика. «Но лезть в это не хочу». «Разве тебе не интересно?» «Да не в этом дело. Мне хватает проблем с живыми, чтобы озадачиваться еще и чужими трупами». «Справедливо. Главное, чтобы их не стало больше». «Вот такие дела», – подытожил Марк. «Хотя, буду с тобой откровенен, мне не совсем нравится подход этих французов. У них уже сейчас на физиономиях написано явное сомнение. Если они в последний момент кинутся менять коней прямо на переправе, я даже не удивлюсь. Что думаешь?» В целом, Матиас уважал мнение и деловую репутацию друга. Это было не данью многолетнему знакомству, он умел различать талантливых бизнесменов. Но сейчас очевидно, что Марк дал слабину. Причины понятны. Когда сердце становится слишком активным, мозгу приходится туго. Вот и теперь Марк хотел побыстрее воссоединиться со своей Викой, настолько, что готов был принять даже не самые выгодные предложения. «Но на то и нужны друзья, чтобы в трудную минуту подстраховать». «Нет, не делай это», – покачал головой немец. «Ты сам ответил на свой вопрос. Я думаю о том, что ты просто принимаешь к рассмотрению. Ты хочешь открыть серьёзный бизнес в чужой стране и при этом даже не определился со сферой. Зато со страной определился, и она мне не чужая». Чужая, Пригаси патриотизм. В плане бизнеса она тебе чужая. Даже если ты там мелькал как переговорщик, ты уже тащишь туда немцев в лице меня. Не надо связываться ещё и с французами. Да и потом, ресторанный бизнес то ещё болото. Если честно, я бы им в принципе не интересовался. Но если это будет твоё окончательное и бесповоротное решение, я готов тебя поддержать. «Ай, не надо мне одолжений», – отмахнулся Марк. «Я и сам знаю, что дело дрянь, но... да вообще ничего не складывается». «А разве это новость? Ему пора бы знать, что удача в бизнесе стоит не на последнем месте, пока все предложения, которые рассматривал Марк, были откровенно провальными». Ничего потенциально успешного не подворачивалось. Вика оставалась всё так же далеко, а он психовал. Матиас хотел помочь ему. Правда, хотел. Поэтому и провёл полдня у него в гостях, обсуждая разные варианты. Но, как там говорят индейцы, лошадь сдохла, слазь. Очевидно, что из этих проектов ничего не выдавишь. Надо подождать. Съездил бы ты к своей Вике просто так, увиделся с ней, успокоился и с новыми силами брался за дело. Не вариант. «Конечно, я хочу видеть ее, но мне нужно определиться с проектом до конца ноября». «Хотя бы определиться, потому что дальше пойдут праздники, всем уже не до работы, а в январе Россия вообще не работает, и дело затянется». «Тоже верно, но хоть на сегодня-то ты угомонился». «А какой у меня выбор?» Марк выглянул в окно, за которым разливалась ночная темнота. Никакого. Спать иди, да и я поеду. Давай, ты уж извини, что задержал. Пустое. Куда мне спешить-то? Прозвучало как шутка, и Марк, кажется, поверил в несерьезность. На самом деле, эта мысль давно уже угнетала. В квартире как-то разом стало слишком пусто. Почему? Он понятия не имел. Раньше было так же, и он не жаловался, ничего не изменилось, и вместе с тем всё стало по-другому. Тот факт, что он мог в любой момент вызвать девиц и разрушить это одиночество, уже не радовал. С ними ведь тоже одиночество, просто немного другое. Впрочем, рассказывать обо всем этом Марку он не собирался, сам справится, как всегда справлялся. Маттиас направился в прихожую. Марк собирался проводить его, но в гостиной его задержал телефонный звонок. Дожидаться немец не стал. К чему эти формальности между старыми друзьями? Правда, очень скоро он пожалел о своем решении, потому что в коридоре стояла Ева, державшая в руках его куртку. Матиас замер всего в паре шагов от нее, не зная, что делать, как реагировать. Захотелось даже позвать Марка – но не позволяла гордость, да и голос куда-то исчез. Забавно. Он был намного выше ее, больше, старше, но при этом он смотрел на нее, как кролик на удава, а не наоборот. «Держи», – девушка протянула ему куртку. Отказываться было бы глупо. Усилием воли Матиас заставил себя протянуть руку вперед, когда она передавала куртку, Кончики её пальцев скользнули по тыльной стороне его ладони. Ощущение было такое, словно электричеством ударило, только очень холодным, и мужчина непроизвольно отзёрнул руку. Ева улыбнулась. Полные бледные губы поднялись над двумя рядами мелких белых зубок. Улыбка была эстетически красивая и бесконечно жуткая одновременно. Момент был странный, опасный. К счастью, его прервал усталый голос Марка из гостиной. «Ева, хватит троллить Матти, иди к себе!» Девушка, не говоря ни слова, направилась к лестнице. Проводив её взглядом, Маттиас повернулся к хозяину дома. «Как ты узнал, что она здесь? Услышал?» «Нет. Если она к тебе и обращалась, то я в этот момент по телефону говорил и пропустил». «Просто из комнаты было видно твою тень. С чего бы вдруг тебе застывать, если ты уходить собрался? Ждать прощальных обнимашек с моей стороны? У тебя на Еву примерно всегда такая реакция». «Это потому, что я не знаю, как с ней себя вести», салгал Матиас. Признать, что его пугает какая-то малолетка, он не мог, даже в собственных мыслях. «Ты правильно ведёшь себя, кстати. Игнорируй её». «Легко ему говорить. А как её игнорировать, если она стоит всего в нескольких метрах и пялится на него, и непонятно, что у неё в башке творится?» «Понял тебя. Душеспасительные беседы с ней вести не буду. Всё, я уехал. Ты там осторожнее. С освещением на нашей дороге не очень, а погодка та ещё». Замечание Марка было справедливым. День погоды не баловал. С самого утра моросил колючий дождик. В любой момент рисковавший превратиться в град, настолько холодный ветер этому способствовал. К ночи метаморфозы так и не произошло, что не сделало погоду лучше. Матиас поспешил сесть в машину, спасаясь от швыряющихся ледяными каплями порывов ветра. Он видел, что Ева наблюдает за ним из окна своей комнаты. Она ничуть не таилась, как полагалось бы кокетливой девчонке ее возраста, подсматривающей за взрослым мужчиной. Она смотрела спокойно и уверенно, словно в ситуации не было ничего ненормального. «А что для нее вообще нормально?» – мрачно подумал Матиас. «Только если мир живет по ее правилам». Насчет дороги Марк не ошибся, фонарей могло бы быть побольше, да еще в таких погодных условиях. Рядом с домами это терпимо, а вот на тех участках, которые мимо леса проходят, как-то совсем тоскливо. Однако даже такие обстоятельства не заставили Матиаса ехать медленнее. Он силой сжимал рулевое колесо, словно несчастная машина, и была причиной его злости, беспомощной злости. Он не понимал, что с ним происходит, и это лишь увеличивало ярость. Отвлекшись на собственные эмоции, он лишь чудом не наехал на крохотную, жалкую фигурку, стоящую посреди дороги. Как удалось затормозить, мужчина и сам не знал. Хорошо хоть автомобиль новый, потому что сворачивать инстинкты запретили. По обеим сторонам дороги кювет. В итоге капот остановился практически в полуметре от ребёнка. А то, что это ребёнок, а не какое-нибудь чучело, поставленное здесь ради идиотской шутки, Матиас уже разглядел. Свет фар способствовал этому. Несчастное, вымокшее до нитки существо, настолько грязное, что невозможно было даже понять, мальчик это или девочка. Несколько секунд мужчина не мог двинуться. «Вообще!» – сердце дико колотилось в груди. Мысль о том, что могло только что произойти, парализовывала. Однако постепенно он пришёл в себя. Матяст поспешил выйти из машины. Дождь уже не имел никакого значения. «Эй, ты как сюда попал?» Ребёнок не спешил отвечать. Словно испугавшись водителя, он юркнул из света фар в темноту ночи. «Подожди! Стой!» «Я не злюсь на тебя!» Разглядеть, последовала ли какая-нибудь реакция, не позволила темнота. Матяс тоже отошел от автомобиля, и когда его зрение адаптировалось к условиям ночи, понял, откуда взялся ребенок на дороге. Темная машина была почти незаметна на фоне темной же травы. Судя по всему, водитель не справился с управлением и оказался в том самом кювете, которого опасался Матиас. Задняя дверь была открыта. Видно, оттуда и выбрался малыш. А вот передняя осталась закрытой. Есть кто? Матиас подошел поближе. Вроде бы за стеклом возле руля проглядывал силуэт. Вы живы? Ответа не последовало. Но это и понятно. Если бы водитель был в сознании, ребенок бы так себя не вел. Видно, крепко ему досталось Надо медиков вызывать. Но сначала вытащить пострадавших из машины. Хотя вероятность пожара и низка в таких условиях. Лучше лишний раз не рисковать. Едва не поскользнувшись на мокрой земле, Матя спустился в кювет. Малыша по-прежнему нигде не было видно. Но это не страшно. Он будет держаться поближе к родителю. Поэтому дверцу автомобиля мужчина открыл уверенно и замер, не понимая, что происходит. Потому что на водительском кресле, привалившись к рулю, сидела тряпичная кукла в полный человеческий рост. Принять ее за человека можно было только в темноте через мутное стекло. Разобраться, что к чему, Матерс банально не успел. Секунды позже на голову обрушился удар, волной боли прокатившийся по позвоночнику, а от позвоночника – по всему телу. В глазах потемнело, ощущение пространства вокруг него вспыхнуло и погасло, словно он оказался в невесомости. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, что он лежит на мокрой, холодной земле, в грязи. По его коже стучат ледяные капли дождя. Тело всё еще пульсирует болью, оно словно онемело, и пошевелиться пока невозможно. Глаза открывать не хочется, хотя вокруг него почти такая же темнота, как и подсомкнутыми веками. Зато он может слышать голоса рядом с собой. «Нельзя же вот так оставлять автомобиль!» «Не переживай, останешься ты со своей машинкой. Как только я увезу его, вызовешь спасателей». «А разве я тебе буду не нужна? Ну, для помощи». «Сколько от тебя той помощи? Нет». «Не сейчас, позже, да. А пока тебе и пацану лучше остаться здесь». Голоса были женские. Один голос он слышал впервые, а вот второй, второй, кажется, знал. Но в голове все плыло. Боль искрилась где-то в затылке, у самой кости, и он не мог вспомнить, кому этот голос принадлежит. «Мам, а с дядей будет все в порядке?» Теперь уже детский голосок. Матиас и не надеялся на узнавание. Для него все детские голоса звучали одинаково. Мать вопрос ребенка явно проигнорировала. «Хильда, послушай, а ты уверена, что нужно поступать именно так?» «Мне кажется, что план мы с тобой уже обсуждали, причем неоднократно». «Да знаю я, но все равно как-то страшно. Почему не убить его сейчас, подстроить аварию?» «Зачем такие сложности?» «Дорогая моя, а ты думаешь, подстроить аварию – это не сложности? Такую аварию, в которой человек погиб посреди пустой дороги без участия другого автомобиля? В полиции тоже не идиоты работают?» «Нет, я все продумала. Нам на руку то, что он одиночка. Я знаю, что делаю». «Поэтому я к тебе и обратилась». Маттиас тоже не сомневался что обладательница голоса знает, что делает. Это чувствовалось в ее интонации. Тут, неважно какой пол, есть такая сила, которой нужно опасаться. Человек, который полностью уверен в своих действиях. И такой человек сейчас стоял в паре шагов от него. Эту женщину, Хильду, он как раз и не знал. Это второй голос показался ему знакомым. Тоже она. «Может, ты расскажешь мне, куда ты собираешься его вести?» «Нет уж, дорогая, не расскажу». «Не веришь мне?» «Верю. Дело не в тебе. Ты в этом деле неопытна, да и не должна быть опытной. Как мы договорились? Я босс, ты на подхвате». «Но...» «Так и будет, Верена. Ты согласилась». «Верена...» Это имя ударило его током, расставив все на свои места. Ведь точно же голос знакомый, он его совсем недавно слышал. Верена эта, сучка продажная, неизвестно как умудрившаяся когда-то окольцевать Марка. А ребенок должно быть Стефан, то самое дитятка, которое она нагуляла непонятно от кого. Но ведь какова стерва использовать собственного сына В качестве приманки. А если бы тормоза у автомобиля оказались чуть хуже, мальчишка бы реально пострадал. Чем она думала? Да понятно, чем. Плевать ей на ребёнка. Он всегда был лишь инструментом. И всё-таки Матиас её недооценил. Когда она визжала что-то там о месте он не воспринял её всерьёз. На что вообще способна содержанка, лишившаяся спонсора? как оказалось, на многое. Ярость от мысли о том, что его решила убить какая-то шлюха, заставила его дернуться, пытаясь подняться. Сил на это не хватило. Он только умудрился выдать себя. «Черт, крепкий попался!» – хмыкнула Хильда. А вот Верена сразу же начала голосить. «Он все это время был в сознании! Он понял, что это я! Он меня знает!» Он никогда не простит. Он убьет и меня, и моего ребенка. Его нужно уничтожить прямо сейчас. Спокойно, детка. Ты просто не знаешь, какой это подонок. С ним, как со змеей. Нужно добивать, пока шансы есть. Я сказала, успокойся. Подумаешь, услышал он. И что? Согласно первоначальному плану, он все равно не должен был выжить. Так что не переживай. О чём они говорили дальше, он уже не услышал. Хильда определённо училась на своих ошибках. Удар, пришедшийся на висок, окончательно погасил для него мир. Первый этап испытания она прошла успешно. Напрямую ей об этом не сказали, но ведь и так понятно, раз её допустили на следующий уровень. Хотя оно и логично, что прошла. Что здесь сложного? От неё всего-то и требовалось, что отправить свои фотографии, а уж с фотографиями у Наташи проблем не было. Да фото на фоне дивана или автопортрета в туалете какого-нибудь клуба она никогда не опускалась. Денег на профессиональную съёмку не жалела. В итоге подходящих кадров у неё набралось больше, чем достаточно, и вот они пригодились. Второй этап тоже был связан с фотографиями но её роль модели была скорее пассивной. Девушку лишь предупредили, что за ней будет слежка, а в ходе слежки – репортажная съёмка. Но даже это предупреждение последовало лишь для того, чтобы она не помчалась в полицию на преследователей заявлять. Тут ещё эта девица, знакомая Игоря, привязалась. Кто там она ему? Личный психолог? Поначалу Наташа подумывала отказаться от разговора с ней, но потом поняла – «Это же замечательная возможность». Ей сказали, что для съёмки не нужно делать ничего особенного, просто жить своей жизнью. Вот она и выбрала встречу в кафе с шикарными интерьерами. Наверняка её там сфотографируют, кадры получатся, просто загляденье. Да и Вика это не доставала её так сильно, как сам Игорь. Говорила по существу, эмоциями не грузила, соображала довольно быстро». Беседуя с ней, Наташа все пыталась заметить поблизости камеры, но тщетно. Собственно, она их за весь день так и не обнаружила. Если и послали фотографов, то профессионалов? А вдруг не послали? Или другой день для съемок выбрали? Тогда ее старания были напрасны? К вечеру ее сомнения разрешились. Все тот же невозмутимый голос сообщил, что фотосессия состоялась, Её просьбу выслать фото отвергли Вергли довольно бесцеремонно, но Наташа не обиделась. Если всё сложится, она сама заберёт эти снимки. Ей оставалось только ждать. ожидание ей никогда легко не давалось. Уже на следующий день она позвонила по знакомому номеру, однако трубку никто не снял. Письмо на их электронный адрес тоже результатов не дало. Девушка потихоньку закипала. Они хоть представляют ее положение. Она все связала с надеждой на эту работу. Даже новую соседку по квартире не искала, пообещав хозяину, что расплатится позже. Долг ведь увеличивается, а вестей нет. Нервы не выдержали довольно быстро. Наташа, поддавшись настроению, а еще под воздействием пары бокалов крепкого вина, написала второе письмо. Это вежливостью не отличалось, зато очень чётко отражало её позицию. Если её не перестанут игнорировать, весь тайный проект перестанет быть таким уж тайным. Ей позвонили уже на следующее утро. «Наталья, здравствуйте». «Кто это?» – сонно пробубнила девушка. Вино на поверку оказалось даже слишком крепким и бодрости не способствовало. «Вы соображаете, который час?» «Одиннадцать». И звоню я по поводу работы. «Какой еще?» «А, работы!» Наташа тут же оживилась. «Давно пора. А то такое ощущение, что на пленку все отсняли и все это время проявляли». «Я хочу сообщить вам, что вы нам не подходите». Наташа, только начинавшая подниматься с кровати, Буквально замерла в воздухе. Ей почудилось, или он реально это сказал? Нет, не мог. Никто не может быть настолько безмозглым. «Чего?» «Мы просмотрели ваши фотографии». Голос мужчины не изменился и на долю тона. «Ваши собственные снимки еще претендуют на среднее качество, но уличные... Нет, это не наш уровень». «Не ваш уровень?» «Именно так. Вы с самого начала были предупреждены, что у нас довольно высокие требования к соискательницам. Возможность отказа оставалась всегда. Мы не берем всех подряд». «Я не все подряд». «И тем не менее, ваша, безусловно, яркая личность нам не подходит. Всего хорошего» и он нагло, совершенно бесцеремонно и непростительно повесил трубку. Некоторое время Наташа просто смотрела на телефон, надеясь, что это ей всё вообще померещилось. Работа уже стала частью её будущего, она не допускала и доли возможности, что ей откажут. Но это случилось. Ей только что сказали «нет». Желаний. Возникло много, хотя разнообразием они не отличались. Позвонить еще раз и проорать в трубку, что не надо ей вызов бросать. Они не знают, с кем связываются. Написать еще одно письмо и пригрозить полицией. Если они дорожат своей секретностью, то внимание, связанное со смертью Сони, им совсем не нужно. Добиваться своего, получить то, что она хочет». И все же она была вынуждена признать, что это ни к чему не приведет. Не будут они работать с ней, и все. Почему? Она понятия не имела. Неужели она хуже Соньки? Да ерунда. А если эти неудачники не способны оценить настоящую красоту, их проблемы? Впрочем, не только их. У нее проблем тоже хватает. Работы нет, денег тоже немного осталось. Столько времени потратила зря. С одной стороны, Наташа понимала, что с такими людьми лучше не связываться, а с другой – отомстить очень уж хотелось. Наконец, она поняла, что нужно делать. Новая идея, вспыхнувшая в голове неожиданно, нравилась ей всё больше. А ведь это очень правильный путь. По сути, она убьёт двух зайцев. В порыве вдохновения Наташа кинулась к компьютеру. Текстовые программы не были ей особо знакомы, да и печатала она с трудом, но сейчас всё это не имело значения. Цель оправдывает средства. Строки текста появлялись на виртуальном листе одна за другой, становясь воплощением того, о чём говорить не полагалось. Когда работа была завершена, за окнами стемнело. Девушка даже не заметила, сколько часов прошло. Желание отомстить, поставить их на место, на это время стало основой всего. Теперь же она любовалась плодами трудов своих. Хотя, что тут любоваться? Наташа нажала на кнопку печати и наблюдала, как листы один за другим проходят через принтер. Немного подумав, документ она сохранять не стала. Пусть будет только печатная версия. «Её хватит». Собрав в файл, она достала телефон и отыскала в записной книжке номер, который чисто теоретически никогда не должен был ей понадобиться. Зачем она его хранила, Наташа и сама не знала. Зато теперь это оказалось очень кстати. «Алло?» Он ответил очень быстро, словно ждал звонка. «Хотя он же псих. Что с него взять?» «Игорь?» «Да». «Это Наташа. К тебе есть дело. Точнее, деловое предложение». «Какое? Ты же сказала, что тебе больше не о чем со мной разговаривать». «Ты еще вспомнишь, что я твоему личному психоаналитику наговорила», фыркнула Наташа. «Но вы как дети, малые, честное слово». «С чего вы взяли, что я буду озвучивать факты, известные только мне, просто так? Это эксклюзив. А за эксклюзив «Надо платить!» «Ты хочешь сказать, что тебе все-таки что-то известно о смерти Сони?» Он явно хотел казаться спокойным, но сдерживаться совершенно не мог. Только никогда в игру вступали эмоции. «Прямой связи со смертью Сони тут нет. А вот есть ли косвенная это уже предстоит определить тебе. Я лишь могу рассказать, чем она занималась с тех пор, как вы расстались». И да, очень может быть, что это связано с... со случившимся. Я согласен. Вот ведь дурачок. Даже не проверяет, врет она или нет. Повезло ему, что Наташе самой хотелось отомстить, потому что иначе желание обмануть этого недоумка преобладало бы над всем остальным. Ты не спросил цену? Сколько? Десять тысяч. «Согласен». Судя по тону, он был бы согласен и на большее. Наташа подумывала поторговаться, но в итоге оставила эту идею. Не для того она начала всё это. А ведь Соня говорила, что с деньгами у него больших проблем нет. Он приехал быстро, меньше чем за час добрался. Хотя если из дома стартовал, то это странно. Сразу как только она открыла дверь... Протянул ей деньги. «Совсем дурак, что ли?» – возмутилась Наташа, втаскивая его в квартиру. «А если соседи смотрят?» «Пусть смотрят. Что они такого могут увидеть?» «Как ты мне деньги за что-то платишь?» «Не плачу. А может, возвращаю долг?» Невозмутимо отозвался Игорь. «Это наше с тобой личное дело. Так что ты хотела мне рассказать?» Девушка пересчитала купюры. Сумма втрое превышала ту, что она назвала. Искать и одалживать по друзьям, судя по скорости реакции, ему не пришлось. И такого мужика Сонька бросила. «Здесь слишком много». «Да неважно это, Наташа, говори уже». «Нечего говорить, подожди». Она ушла в комнату, а вернулась уже с файлом «Здесь все, что мне удалось узнать. Только читать прямо тут не вздумай. Вали к себе и там разбирайся. А меня больше не беспокоить. Будут вопросы, не будут. В любом случае не звони». «Тут много всего». Мужчина взвесил файл в руке. «Ты столько знала и молчала?» «Это мое дело». «Это, может, дело гибели Сони». По его взгляду Наташа видела, что он догадался об истинных причинах задержки. Он понял, что она просто пыталась предложить кому-то другому выкупить материалы. Но там ничего не вышло, и она обратилась к нему. Дожили, ее конченый псих осуждает. Девушка почувствовала нарастающую злость. «Иди отсюда! Свою часть договора я выполнила, а вести с тобой душеспасительные беседы не обязана!» Чувствовалось, что Игорь хочет еще что-то сказать, но он остановил себя. Не прощаясь, мужчина покинул квартиру. Наташа поспешила запереть все замки и отправилась в кухню. Что ж, на этот месяц проблемы решились. Будет чем заплатить хозяину квартиры. Ну а дальше? Придется искать соседку, привыкать к новой незнакомой девице, думать о работе. «Сплошные проблемы. А может бросить всё и к родителям? Хотя нет. В этой заднице мироздания для неё точно всё закончится. В провинции жизни нет». Она размышляла, наблюдая за суетящимся городом через окно. От философствований о провинции и последней бутылке пива её отвлёк телефонный звонок. «Тот самый номер. Надо же!» На ночь глядя. Это было абсолютно неожиданно. Девушка почувствовала, как сердце замирает в предвкушении. Алло? Наталья, здравствуйте. Я бы хотел еще раз поговорить с вами по поводу работы. Неожиданно. Разве вы мне еще не все сказали? решение связанные с наймом новых сотрудниц, зависят не от меня. Я только передаю их. «Ваш вопрос был рассмотрен еще раз. Мы бы хотели предложить вам сотрудничество». Наташа чуть бутылку не выронила. Такого поворота она точно не ожидала. Разве может солидная организация с такой скоростью менять решение? Хотя, кто их знает. Первый раз посмотрели ее фотки в плохом настроении, не понравилось» потом пересмотрели еще раз, когда успокоились и поняли, что все отлично. «Работа все-таки ее, но она ведь уже отдала Игорю бумаги. Что он будет делать с ними, непонятно, может сказать об этом. Хотя тогда они точно откажутся от сотрудничества с ней, лучше молчать. А если Игорь вздумает угрожать им, сделать вид, что она тут ни при чем». Если бы только знать. Если бы она знала, что они так быстро передумают, она бы в жизни с этим психом не связалась. Всего одни сутки, а ее карьера уже под угрозой. Хотя, может, она слишком драматизирует ситуацию. На что вообще может быть способен один сумасшедший неудачник? Соня говорила, что он эмоционально нестабилен, поддается истерикам. Он таким людям не угроза. Поэтому нужно просто сделать вид, что ничего не случилось. Игорь, пыль под их ногами. Они с ним сами разберутся. Я согласна. Хотя первый отказ меня совершенно не порадовал. «Думаю, мы найдем способ компенсировать вам это беспокойство», заверил ее мужчина. «Мои извинения за столь поздний звонок. Но для этого есть веская причина». «Какая?» Личной беседой с новыми сотрудницами, объяснением условий договора, обсуждением вопросов оплаты – всем этим занимаюсь я. Завтра утром я улетаю в длительную командировку, поэтому я хотел предложить вам выбор. Мы можем заключить контракт сегодня, до моего отлета, или вернуться к этому вопросу через неделю, когда я снова буду в Москве. «Неделю. За неделю Игорь двадцать раз успеет сделать какую-нибудь глупость. Его успеют связать с ней, понять, кто передал ему секретные данные, и всё. Прощай, карьера. Раз они предлагают выбор, значит, пока что она им очень нравится». Наташа не собиралась упускать такой момент. «Сегодня. Не так уж и поздно. Я могу бодрствовать ещё дольше, если надо». «Куда мне подъехать?» «Никуда подъезжать не надо. Через час я сам подъеду к вам. Детали обсудим на месте. Адрес мне известен». «Хорошо, буду ждать. Спасибо!» Может, благодарность была и лишней, не солидной, но Наташа просто не сдержалась, ведь как замечательно все начало складываться. Ей предстояло встретиться лично с кем-то из руководства. Не самым главным, но все-таки с тем, кто отвечает за моделей. Здесь любая ошибка дорого обойдется. Поэтому времени она даром не теряла. Быстро приняла душ, натянула одно из лучших платьев, умелой рукой нанесла макияж. Для нее это давно стало делом привычным и быстрым. Девушка была уверена, что ничего такого на встрече не будет. Их игра слишком солидна, чтобы превращать сотрудниц в банальных проституток. Да и Сони бы на такое никогда не пошла. Но даже без необходимости соблазнения, она хотела выглядеть лучшим образом, чтобы они не разочаровались в своем решении. Ей нравилось то, что она видела: короткое воздушное голубое платье, мелкие локоны вьющихся волос, наивный взгляд. К чёрту, Соню они ней скоро забудут. Кто мёртв, тот уже не считается». Её новый наниматель не заставил себя долго ждать. Ровно через час в дверь постучали. Наташа даже удивилась, почему он не воспользовался звонком. Но потом вспомнила, что уже очень поздно, он просто не хочет будить соседей. Она могла бы посмотреть в дверной глазок, но ей не хотелось портить интригу. Она слышала голос этого человека, не представляя, как он может выглядеть. Теперь же она готова была узнать это. Но глазок искажает изображение, а ей хотелось сразу получить полноценную картинку. К тому же Наташа абсолютно доверяла ему всей этой компании. Поэтому она, не задавая никаких вопросов, открыла входную дверь.